Неаполитанцы Я не стану писать вам о Везувии или Голубом Гроте, тем более не стану писать о море. Порядочный человек не распространяется о красоте своей, пусть и мимолетной, любви. Но кроме прекрасной природы, главная достопримечательность здесь – коренные неаполитанцы. У неаполитанцев традиции постарше римского форума. Говорят, еще Гета писал о стадах коз, которые по утрам бегают по улицам Неаполя, чтобы их доили на месте. В половине седьмого утра под моим окном раздается устрашающий рев. Высовываюсь из окна, на улице стоит стадо жующих коз с лицами английских леди, и какой-то молодец доит их, издавая поощрительные вопли. Завидев меня, он выпускает вымя и, протянув ко мне руку, кричит что-то. Выползаешь из дому, и тут, прямо на парадной улице, вея лежит поперек тротуара Верзила, закинув руки под голову, черный, как копченая колбаса, и греет на солнце свой загорелый живот. Ну, думаешь, не умер, так спит. Но стоит подойти к нему на расстоянии окрика, как он вынимает руку из-под головы, и говорит «Синьоры, ансольдо!» «Синьор один сольдо!» Мальчишка на глазах у всех хорошает тумбу и, не прерывая этого занятия, окликает себя «Синьоры, ансольдо!» Видимо, требуя платы за таковое истинно неаполитанское зрелище. Если бы можно было зарабатывать криком, каждый неаполитанец превратился бы в астара продавать газеты с диким воинственным рыком, вспрыгивать с ними на ходу в трамвае и поезда, или от божьего утра сидеть на тротуаре над парой носков четырьмя шнурками для ботинок, тремя лимонами и ниточкой бус, и до вечера горланить, включаясь в оглушительный уличный концерт. В этом, видимо, и состоит основное призвание здешнего Люда. Идешь пешком где-нибудь в районе Пациоли, какой-нибудь Веттурина, Решает вдруг, что ты обязательно должен сесть в его пролетку. В таком случае откажись от сопротивления. Полчаса он будет следовать рядом с тобой и кричать, кричать. Сначала по-итальянски, ты не понимаешь. Потом по-английски, ты делаешь вид, будто не понимаешь. Потом по-французски, по-немецки. Наконец заголосит «А, да, да, хорошо, господа! Отто Лира, Ахт, Майгер, Масье, Верату, Тукампри, Отто Лира, Сэр, Эйт, Эйт, Эйт!» Наконец ты складываешь оружие перед подобным языковым феноменом и за несколько шагов до цели твоего путешествия влезаешь в его рыдван Тогда он издает победный клич, его кличонка вздрагивает Веттурина всем телом повисает на вожжах, непрерывно вопя, каким-то непостижимым чудом делает резкий вольт прямо через канаву. Изможденная лошадь забавляет прыть, но через три шага снова подхватывает. Ты летишь куда-то вниз, потом вверх, направо, налево, припоручаешь душу свою богу и — эко! Веттурина оглядывается торжествующе, словно победитель олимпийских заездов. приехали — Пятнадцать лир, сеньор, — спокойно говорит он. — Ладно, даешь ему восемь. — А чаевые? — не отстает удалец. — но добавляешь лиру, все-таки твоя жизнь этого стоит. — А еще чаевые для коня. — Ты идешь взглянуть на сальфатара. Не ходите туда. Весь феномен смахивает на обыкновенное гашение извести у вас дома. Входная плата — шесть лир. Хм... У входа без единого слова тебя берет под руку благородного вида господин. Он держит какую-то плетеную из соломы косу и красиво насвистывает. К сожалению, ты слишком поздно соображаешь, что господин благородного вида – проводник, который у какой-то дыры зажигает на 10 секунд соломенную плетенку, просто чтобы пустить дым. Потом он ведет тебя за какое-то строение – Ты с благодарностью воображаешь, что там уборная, а там всего лишь босой дед. Он разрывает лопатой песок и предлагает тебе обжечь в этом песке руку. Вдобавок он обязательно постарается сунуть тебе в карман три горячих камушка на память и подставляет открытую ладонь. Господин благородного вида, скрипя красивыми туфлями, выводит тебя наружу. «Десять лир, сударь! Ты недоумеваешь!» «Пять лир моя такса», — объясняет господин, «четыре лиры за факел и лира на вино». Сидишь вечером в приличном маленьком отеле. Внизу море, вверху курица Везувий. В общем, все чудесно. К тому же на улице раздается звон гитары и приятный голос запевает известную неаполитанскую песенку «Я оцарапалась». Вскоре к тебе подходит добрый молодец, подставляет шляпу, В ней на платочке лежат только пятилировые монеты. Тебе немного стыдно от того, что ты бросил ему одну вдовью лиру, но любезный тенор ловко встряхивает шляпу, лира исчезает под платочком, и сверху остаются опять только пятилировые монеты. «Послушайте, я человек нерасточительный и не плачу, за что не обязан, но прошу вас, когда я вернусь домой, не подавайте мне никто руки» чтобы я ненароком не сунул вам на чай. Или лучше, бога ради, скажите, есть ли на свете еще хоть что-нибудь дорогое Да будет сказано по совести, красоты Неаполя до некоторой степени надувательства. Неаполь красив если только не смотреть на него издали. А издали он лежит, золотясь на солнце, а море такое синее, какое только можно себе вообразить. Здесь, на переднем плане, прекрасная пиния, А то голубоватое вдали капри, Везувий выдохнул кусочек белой ваты, Соренто светится далеко и чисто, Боже, какая красота! Потом спускаются сумерки, густеет синь, Выскакивают огоньки, Вот уже целый полукруг искорок, А по морю плывет пароход, Сияя зелеными, синими, золотыми огнями, Боже, какая красота! Но войди в город, путник, поброди по улицам, оглядывая все чешскими глазами. Потешься, как можешь, с живописностью здешней жизни, вскоре тебе станет от нее немного не по себе. Быть может, эти улицы живописны, но они же, во всяком случае, весьма безобразны. Ты бродишь под гирляндами грязного белья, прокладывая себе дорогу среди разного сброда, ослов, бродяг, коз, детей, автомобилей, корзин с овощами и прочим подозрительным свинством. Среди мастерских, выперших до середины мостовой, отбросов, моряков, рыб, пролеток, зеленщиц, газетчиков, напомаженных девок, чумазых мальчишек, валяющихся на земле. Все это толкается, орёт немилосердно сквернословит, Выкрикивает, предлагает, голосит, щелкает кнутами и обманывает. Кажется, подлинные стихии неаполитанца что-нибудь продавать. Берется стул, старая упряж три свечки и комбала. И потом над этим день деньской распевают какие-то заклинания. И называется это торговля смешанным товаром. Вон убогий слепец продает семь тросточек. Сжалишься над ним, купишь одну — Убогий слепец требует за нее двадцать лир. Ты даешь ему пять и уходишь. Знай же, ты здорово попался. А вон идет молодец, несет стул на плече, а чтобы не было скучно, подыгрывает себе на корнете марш. Мне не повезло, я приехал в Неаполь через полчаса после прибытия короля Италии. Видимо, была устроена пышная встреча. Улицы все еще забиты пролетками, Автомобилями, двуколками, ослами, Самыми удивительными рыдванами. Чтобы убить время, кучера хлещут своих коняк, Оглушительно щелкая кнутами. Шоферы гудят, что есть силы, Все яростно орут. Где-то в порту ухают пушки. Я отроду не слыхал такого гвалта. И, милые мои, итальянские парадные мундиры, То-то потеха, никогда бы не поверил что мужчина согласится навешать на себя такие балдахины, перья, шнуры, кисти и ленты, лампасы, султаны, пастромки и лямки, вышивки, цацкие пазументы и гирлянды, какие были на крупных и мелких сановниках этой живописной страны. Да, чтобы не забыть, потом я видел, как король проезжал по улицам. Восторженный народ попросту аплодировал ему, как в театре. Но вернемся к моим маниям. Неаполь – город, абсолютно лишенный творческого духа. Здесь всегда была плохая живопись и отвратительная архитектура. Здешние люди довольствуются синим небом и щедрой природой, благословленной Богом. Но в одной церкви, не помню уже, был ли это Сан-Дженара или Сан-Кьяра, а может быть еще какой-нибудь святой, я нашел обетные образки совершенно в народном духе. Их там несколько сотен и среди них попадаются очаровательные. Обычно на них изображена комната в чрезвычайно убедительной перспективе. На постели, как следует накрахмаленный, тщательно посланный, лежит больной. Несколько женщин в юбках образца 1870 года заламывают руки и прижимают к глазам наглаженные платки. На стене изображен святой образ, и перед ним стоит на коленях мужчина в черном, стоит оцепенело, прямо и объемно, как туго набитый мешок. Вероятно, небеса не в силах были устоять перед столь примерной молитвой и не спослали больному исцеление, за что их были возблагодарены этим скрупулезно выписанным экс-вота, приношением по обету. Но знаете, некоторые из этих образков отличаются серьезной простотой таможенного служащего Руссо, а другие – Словно вобрали в себя беспокойность Мунка. Это в своем роде уникальная галерея анонимной живописи. Все же остальное в Неаполе – это крик, грязь и живописность. Примечание. Руссо Анри, 1844-1910. Французский живописец-самоучка. Служил в парижской таможне. Мунк Эдвард. 1863-1944. Норвежский художник, один из родоначальников норвежского экспрессионизма.